Глава 13. Босоногий ученый Вернувшись из-за границы домой, Николай Иванович по-прежнему не сомневался, что его мировая коллекция семян культурных растений поможет побороть грозящей стране голод. Ему было, что рассказать про свои увлекательные экспедиции, Но на этот раз за исследование он не получил медалей и почестей. Только что собранный в стране урожай опять был недостаточным. Некоторые критически настроенные сотрудники института в Ленинграде и на отдельных опытных станциях по Советскому Союзу начали ставить под сомнение Вавиловский план использования растительных ресурсов земного шара. Одновременно с этим в центр внимания партийного руководства попал новый советский феномен — босоногие ученые. До лета 1927 года Николай Иванович не обращал на Трофима Денисовича Лысенко внимания. Никаких оснований для этого не было. Лысенко работал младшим специалистом на селекционно-опытной станции в Гандже, ныне Гянджа, в Азербайджане. Его задача состояла в том, чтобы сажать горох и наблюдать, как он будет расти зимой в мягком климате, чтобы использовать засеянные поля под пастбище для крупного рогатого скота и как зеленый навоз, то есть насыщенный природный компост к весеннему севу. Совершенно неожиданно, 7 августа 1927 года, главная партийная газета «Правда» опубликовала хвалебную статью Олысенко. Молодому человеку, которому исполнилось 29 лет, очень повезло с первой попытки. Его посевы гороха пережили зиму и взошли пышным зеленым ковром. Это был одновременно и хороший корм для скота, и навоз для удобрения почвы, и политический фураж для читателей правды. Герой очерка, босоногий ученый, исследователь-практик, который в более позднем пересказе очерка не томился в лаборатории вдали от полей, университетов не проходил, мохнатых ножек у мушек не изучал, а смотрел в корень. В лирических тонах автор описывал триумф Лысенко в решении задачи обзеленения пустующих полей Закавказья зимой, чтобы не погибал скот от скудной пищи, а крестьянин-тюрк жил зимой без дрожи за завтрашний день. В статье говорилось, что благодаря Лысенко перед человеком Закавказья лежит совершенно новая полоса жизни, Дефирамбы молодому Лысенко были не просто цветистой заметкой о сельских буднях. Это был камень в огород академической элиты, обитателей башни из слоновой кости и косвенный выпад в сторону Вавилова, его мировой коллекции семян и его коллег-исследователей из ВИПБ и НК в Ленинграде. Намек был недвусмысленный. Читателю предлагался яркий пример того, как могло бы выглядеть социалистическое сельское хозяйство с такими молодыми, преданными делу земледельцами, с их практическим опытом, не обремененными научной теорией, которые работают в поле, как Лысенко. Они-то и добиваются результатов уже сегодня, а не через 10 лет. Вот каким образом великое советское государство могло бы двигаться вперед в будущее. Даже внешний вид Лысенко соответствовал портрету нового советского крестьянина. Он был худ, неулыбчив, с острыми скулами, простецкой кепке и с папиросой. Если судить о человеке по первому впечатлению, то от этого Лысенко остается ощущение зубной боли. «Дай бог ему здоровье, унылого он вида человек», – писал журналист. И на слово скупой, и лицом незначительный. Только и помнится, угрюмый глаз его ползающий по земле с таким видом, будто, по крайней мере, собрался он кого-нибудь укокать. При всем потоке восхвалений в адрес Лысенко корреспондент уловил темную сторону его характера. Лысенко был человеком безрадостным. Один раз всего и улыбнулся этот босоногий ученый. Это было при упоминании о полтавских вишневых варениках с сахаром и сметаной. В то время еще никто не мог предвидеть, что этот простой крестьянин, разводящий горох, в скором времени превратится в чудовище, выдержимого конъюнктурного приспешника, готового фальсифицировать собственные научные опыты в угоду политическим хозяевам, что он будет злобно нападать на своих же коллег, клеймя их врагами народа, наблюдать, как их подвергают публичным преследованиям, арестам, вплоть до расстрелов, и сыграет главную зловещую роль в атаке на биологическую науку в Советском Союзе. Ставя Лысенко в пример, корреспондент «Правды» писал то, чего от него ждали редакторы. Лысенко и впрямь был подходящим персонажем для пропаганды в партийной газете. В отличие от Мичурина, он получил некоторое образование в садоводстве. Лысенко родился в 1898 году в крестьянской семье в селе Карловка, Полтавской губернии. Обычно вместо учебы в школе здешние дети работали в поле, но Лысенко был способным и более трудолюбивым, чем его сверстники. И его отец, Денис Лысенко, дал Трофиму проучиться два года в сельской школе. Там в 13 лет он обучился чтению и письму, как подающий надежды ученик с хорошей памятью, он поступил в начальное училище садоводства, откуда легко было попасть в садовники в крупном поместье. Но Лысенко был слишком честолюбив, чтобы безвестно гнуть спину на вымирающее русское дворянство и сдал вступительный экзамен в Уманское среднее училище садоводства. Столетнее учреждение размещалось в дворянском имении и было одной из ведущих школ этого профиля в стране. Первый раз в 1916 году Лысенко провалил вступительный экзамен, получив низкий балл по закону Божию. В следующем году он попытался еще раз и прошел. Закончив учебу, он стал практикантом опытной станции и опубликовал две короткие работы. Одну о выведении томатов, к этому занятию он потом пристрастился, а вторую – в соавторстве, о новом способе размножения сортов сахарной свеклы методом прививки отдельных глазков вместо традиционной прививки побегов. В научном отношении публикации были толковые, хоть и заурядные, и были написаны понятным языком. Правда? преподнесла зеленый горошек как сенсационный агрономический прием, зимний посев, который уже пользовался популярностью у сельчан. После публикации «В правде» в Ганже побывали несколько посетителей, и Лысенко в полной мере воспользовался их вниманием, вознеся свою простую идею до уровня научной теории о роли температуры в развитии растения. Требовалось, чтобы посеянный горох поспевал до наступления заморозков, поэтому Лысенко сажал раннеспелый сорт с Украины. Но, к его удивлению, в более мягком климате Азербайджана этот раннеспелый украинский горох поспевал медленно. Другие сорта, которые поздно созревали на Украине, рано всходили в Азербайджане. Лысенко предположил, что самый важный внешний фактор в развитии растения – температура и в стремлении подобрать оптимальный сорт для Азербайджана изучал влияние сроков посева и, соответственно, температур. В течение года это привело его к открытию процесса, который он назвал «яровизацией» от украинского слова «ярь» — «весна». В английском языке используется слово «вернализация» от слова «вернал» — «внешний». Лысенко провел классический ребрендинг. Слово было новым, но сам процесс отнюдь не являлся научным открытием. Русские источники писали об этом явлении еще в 1858 году. Немецкий физиолог Густав Гаснер исследовал этот феномен в своей лаборатории в конце Первой мировой войны. Американцы проводили полевые опыты с озимыми сортами ржи или пшеницы, установив, что озимые сорта урожайнее яровых. Трудность состояла в том, что посевы озимых культур могли погибнуть в слишком суровые зимы. Если вода на полях замерзала, растения могли задохнуться под ледяной коркой. Зимой 1927 28 года вымерзли 90% посевов озимой пшеницы в части районов Украины. Это был сильнейший неурожай почти за 40 лет. Затем Лысенко начал изучать влияние температур на озимые и яровые сорта. Весенним сортам требовалось большее общее количество тепла в сумме на ранних стадиях прорастания, чем зимним. И Лысенко утверждал, что, изменяя температуру начальных фаз роста, яровой сорт можно превратить в озимый и наоборот. Но все это было лишь интересным предположением. Его опыты не предназначались для практического применения за недостатком данных. В лучшем случае можно было сказать, что он стремился освоить общепринятые методы научных исследований. В 1928 году Лысенко разъяснил явление яровизации в монографии, которая называлась влияние термического фактора на продолжительность фаз развития растений. При продолжавшейся поддержке правды он культивировал свою псевдорепутацию первооткрывателя процесса яровизации, в монографии он высказал предположение, что растениям требуется определенное количество тепла, чтобы пройти через каждую стадию развития, и что это хорошо проявлялось экспериментально как сумма температур. Вавилов Был знаком с яровизацией благодаря учебе в Петровке, хотя такого термина тогда еще не было. Он также изучал влияние температур на развитие растений. Разведение раннеспелых сортов занимало важное место в повестке дня института. Он искал сорта, которые выживали бы на севере страны. В 1922 году Вавилов организовал отдел физиологии растений для изучения влияния тепла и света на их рост. Отдел возглавлял один из ведущих сотрудников Николай Александрович Максимов, опытный агроном, семью годами старше Вавилова. Лаборатория Максимова находилась на опытной станции под Ленинградом в Пушкине. Другой, еще более заслуженный специалист по физиологии растений, Владимир Николаевич Любименко вел исследования в ботаническом саду в Ленинграде и особенно интересовался реакцией растений на свет. Идея суммы тепла уже была к тому времени общепринятой. Еще один сотрудник Вавилова Гавриил Семенович Зайцев, специалист по хлопчатнику, изучал влияние температур на развитие хлопка. На эту тему он написал книгу, изданную в 1926 году. После статьи «В правде» у Лысенко побывал профессор Николай Максимович Тулайков, коллега Вавилова. Они с Лысенко обсудили работу Зайцева по хлопчатнику, которую Лысенко четырежды упоминал в своей монографии 1928 года. Он даже сравнивал свои выводы с заключениями Зайцева, и отмечал, насколько они совпадали. Тем не менее, Лысенко вносил вполне приемлемый вклад в текущие полевые исследования. Ему можно было простить, и ему простили и беззастенчивую саморекламу с подачей правды и использования работ Зайцева, которое помогло попасть в научные круги без обычно необходимого для этого формального образования. Но для него это стало началом карьеры приспособленца, эксплуатирующего политически верную марксистскую науку не для того, чтобы формировать свои идеи, с этим он справлялся самостоятельно, а ради того, чтобы пробиться на высший уровень управления советским сельским хозяйством. У советской власти были два специальных названия для тех рабочих и крестьян, кого быстро продвигали вперед по службе. Первые – это «ударники», передовики труда, перевыполнявшие план. За это их поощряли. Вторыми были выдвиженцы, которых подталкивали вперед или выдвигали из числа рабочих коммунистов для учебы, чтобы после ускоренной версии серьезной академической подготовки поскорее заменить имя политически неблагонадежных буржуазных специалистов. Не будучи членом партии, Лысенко на своем пути наверх Побывал одновременно и ударником – его усердная работа в поле была отмечена в правде – и выдвиженцем. Местные товарищи продвинули его далеко вперед за пределы его способностей. Нет никаких дополнительных свидетельств того, что он видел себя ударником и выдвиженцем, или что он стремился выделиться, занимаясь посевами озимого гороха в Азербайджане. Но как только ему представилась такая возможность, он ее мгновенно распознал. Его честолюбие не знало границ, и, подобно его политическим покровителям, ему было все равно, какими средствами идти к своим целям. Корреспондент правды с первого взгляда верно определил его характер. Реклама, которую сделал Лысенко официальный партийный печатный орган, была проблемой для Вавилова. Как иметь дело с человеком, который, похоже, получил признание за работу, проделанную другими? И как в целом взаимодействовать с пополнением из крестьян и рабочих, которых проталкивают снизу наверх? Николай Иванович был пуристом. Он никогда не отвергал идею до тех пор, пока ее ошибочность не была доказана. Как исследователь, он всегда искал новые способы изучения семян своей мировой коллекции. Возможно, откровенная самореклама Лысенко должна была заставить его задуматься. Но для него было не слишком существенно, кому принадлежало первенство открытия. Главное, чтобы в ВИПБ и НК сосредоточились все лучшие и новейшие исследования. Он относился к любой научной работе без предубеждения, считая, что в основе растениеводства должна лежать менделевская генетика. Он, тем не менее, не отвергал вклад художников и опытных садоводов, таких как русский Иван Мичурин и американец Лютер Бёрбанк. Он был готов поддержать новое поколение советских растениеводов, таких как Лысенко, от которых, по его мнению, была польза делу, но которым не хватало знаний. Они были малообразованы, они не понимали генетику, они не владели языками международной науки, английским или немецким, поэтому полагались на упрощенные теории. Вавилов ценил умение выбрать полезное растение на основании зрительных наблюдений, например, за реакцией на температуру и свет, а не путем теоретических расчетов поведения скрытых генов. «Исследователей вроде Лысенко нужно поощрять», — утверждал он. «Объективность была частью его философии». Вавилов нередко удивлял своих коллег, с которыми только что познакомился, вопросом э, «Какова ваша философия?» Он имел в виду философию науки. Вавилов считал, что науку следует использовать как прогрессивную общественную силу. Научные исследования и открытия следовало постоянно перепроверять и подтверждать доказательствами и настойчиво ставить на службу человечеству. Каким образом его философия будет стыковаться с марксистской теорией, как она будет соотноситься с требованиями все более и более замыкавшегося в себе общества, с этими проблемами Вавилов столкнется во второе десятилетие после победы революции. За пределами Советского государства молодые ученые Европы и Америки внимательно следили за тем, как будет развиваться наука в ходе нового социалистического эксперимента. Действительно ли новые руководители, организаторы научно-исследовательской работы такие как Вавилов, получат свободу и ресурсы, обещанные большевистской риторикой, и будут ли у них успехи? А Вавилов, уникальный интернационалист, следил за их исследованиями, читая их научные публикации и изложения их дебатов. Одну из книг он выделял особо. Ее автор — английский популяризатор науки Ричард Грегори, который многие годы был главным редактором журнала Nature. Грегори не сочувствовал марксизму, но считал позорным использовать науку на службе у промышленного капитализма «Межтемных фабрик сатаны» из предисловия к поэме Мильтон Уильяма Блейка в переводе Самуила Яковлевича Маршака «Примечание редакции» и для создания новых устрашающих орудий войны. В 1916 году он опубликовал книгу «Открытие или Дух и служение науки» «Discovery or the Spirit and Service of Science» который рассматривал роль ученых в раскрытии законов природы. Николай Иванович организовал издание книги на русском языке. Она вышла в Петрограде в 1923 году в переводе «Жены Вавилова Екатерины Николаевны Вавиловой Сахаровой». В этом труде много моментов, совпадающих с его собственной философией науки в процессе ее формирования в эти решающие годы. Вопреки строгому православному воспитанию, Вавилов с самого юного возраста был атеистом. Если он что и боготворил, так это науку. Грегори дал совет тому, кто хочет посвятить себя науке. «Иди изучать силы природы и трудись. Никакая учеба по книгам или со слов авторитетов не заменит знания, приобретенные опытным путем. Богатство природы не получишь без усилий, Неплавное скольжение вперед, а мытарство вдыхают живую душу в поиск и ведут естество испытателя к успеху там, где он достижим. К постижению тайн природы. Грегори выступал против набиравших силу предвзятых убеждений, которые уничтожают независимую мысль и критический анализ. Что касается законов наследования Менделя, то Грегори предостерегал от того, чтобы признавать их чем-то большим, чем частичное объяснение механизмов живой природы, не проведя предварительно еще многих исследований. Эти законы не столь просты, и их нельзя применять ко всему живому до тех пор, пока не получено гораздо больше знаний об основных доминантных и рецессивных признаках организмов и об их физиологическом смысле. Николай Иванович был с автором согласен, особенно с его мыслями о Менделе и с тем общим принципом, что исследования должны постоянно подвергаться критическому анализу и рецензированию. Руководствуясь этим принципом, в 1927 году он попросил командировать молодого ученого из отдела Бобовых культур института в Ганжу, чтобы поближе взглянуть на работы Лысенко. Отчет о поездке не внушал оптимизма. Лысенко принял посланца с энтузиазмом и даже уступил ему свою кровать, а сам лег на полу. Посланец рассказал Вавилову, что в лице Лысенко столкнулся с экспериментатором, смелым и, безусловно, талантливым, но малообразованным и крайне самолюбивым человеком, считающим себя новым мессией биологической науки. Работавшие с Лысенко тоже за ним это замечали. Они говорили, что Лысенко называет зарекомендовавший себя университетский курс обучения вредной ерундой и считает, что успех в работе зависит от того, как скоро мы сумеем все это забыть, освободиться от дурмана. Вавилов думал иначе, но одобрил молодой энтузиазм Лысенко и его видимую увлеченность. Он усмотрел в нем одержимость растениеводством, знакомую ему по собственному опыту. Вавилову бы понравился портрет Лысенко, который дал один из сослуживцев босоногого ученого. «Длинный, худой, весь постоянно выпочканный землей, кепку надевает одним махом, и она всегда у него торчит куда-то в бок. Словом, полное пренебрежение к себе, к своей наружности. Спит ли вообще? Неизвестно. Мы выходим на работу, он уже в поле. Возвращаемся, он еще там». Все время копается со своими растениями, все время с ними. К ним он очень внимателен, знает и понимает их вообще прекрасно. Кажется, умеет разговаривать с ними, проникает в самую душу их. Растения у него хотят, требуют, любят, мучаются. Вавилов был готов закрыть глаза на отсутствие образования у Лысенко как на восполнимый пробел. Он предложил пригласить Лысенко на опытную станцию в Пушкине, тем самым обеспечив применение его талантом и усердию и грамотную критику его экспериментам. Специалист ВИПБ и НК по холодному проращиванию профессор Николай Александрович Максимов возразил, что работа Лысенко путанная, Методы не научны, теории проверены весьма поверхностно, а знакомства с иностранной научной литературой нет вообще. Этот последний аргумент, как известно, имел вес в глазах Николая Ивановича. Вавилов повторял сотрудникам, что «ученый, не знающий иностранного языка, никогда не будет иметь никакого успеха», и добавил «Ежеутренне натощак». «Нужно вызубривать 20 слов!» Вавилов, тем не менее, попробовал настаивать, но Максимов и другие были против, и Николай Иванович уступил. Лысенко не попал в научные круги, и чем дальше, тем больше досаждал им. Осенью 1927 года Николай Иванович впервые вкусил горечь надвигающихся столкновений между буржуазными специалистами и новыми научными кадрами, выпускниками парт-академий которых станет представлять Лысенко. Грандиозная вавиловская программа использования мировой коллекции семян встречала сопротивление, особенно вне Ленинграда, на селекционных станциях отдаленных республик. Селекционеры сахарной свеклы на Украине, где работал Лысенко, критиковали вавиловский проект. В институте некоторые молодые кадры упрекали директора, что он слишком много времени проводит в экспедициях в научном поиске центров происхождения сельскохозяйственных культур и заполнении таксонометрических пропусков в своем законе гомологических рядов. Другие хотели, чтобы он больше времени уделял поискам чудо-растений для производства парфюмерии и резины, которые могли бы обогатить страну. Пока он был в Африке, президиум института, руководящий орган в составе почти 20 ученых, вынес и опубликовал в прессе официальный выговор, обвинив Вавилова в недостаточном внимании к научно-организационной работе или, возможно, в нежелании ее организовывать. Вавилов писал многочисленные письма в защиту института и собственной работы как директора, но их ни разу не опубликовали. Критика застигла его врасплох, и он оказался на удивление уязвим к ней. Возможно, это совпало с моментом истинного счастья, которое он нашел с Еленой. Может быть, он задумывался о будущем и вместо социалистического рая для науки предвидел одни неприятности. Через год ему предстоял удар – смерть отца. Николай Иванович встречался с отцом в его изгнании как минимум один раз в Берлине в 1927 году. Он пробовал подыскать ему работу дома в России. В 1922 году в письме коллеге-агроному Николаю Максимовичу Тулайкову Вавилов просил помочь с оформлением визы для отца. Тулайков в то время находился в поездке по Америке и должен был возвращаться через Лондон. «Обращаюсь к вам с большой просьбой, которую, если можно будет, выполните!» Начинал письмо Вавилов. Дело в следующем. Мой отец, Иван Ильич Вавилов, эмигрировал в 1918 году из России. Ему сейчас 62 года. Находится он в Болгарии и спит и видит, как бы вернуться обратно. Но вернуться сейчас не очень просто. Трудно получить визу, и, если вы будете в Лондоне, покорнейшая просьба к вам помочь ему в получении визы на въезд в Россию. Человек он беспартийный, и я вполне ручаюсь за его полную лояльность. Найти работу за границей на седьмом десятке лет без знания языков – дело очень трудное, и самое лучшее – вернуться ему в Россию, где он, как человек предприимчивый, способный, с большим промышленным навыком, мог бы быть еще и полезен. Следующим летом Иван Ильич вернулся на родину. Он был обедневший, измученный и больной. Его деловые начинания в Болгарии провалились. Спустя несколько недель он умер и был похоронен на кладбище Александра Невской Лавры в Ленинграде. Единственную запись об этом печальном событии сделал племянник Николая Ивановича Александр Ипатьев, сын Александры, старшей сестры Николая. Он писал, что все близкие ему взрослые поехали в Ленинград, Александра, Сергей Иванович и бабушка Александра Михайловна. Николай Иванович был в то время в Ленинграде, дней через десять. Они вернулись с фотографиями похорон дедушки и его вещами, из которых мне достались костюм, серая шляпа и галстук. Это был мой первый европейский костюм, которым я весьма гордился, хотя висел он на мне мешком. Попал ко мне и исполинский дедов чемодан, с которым по семейным преданиям ездил он еще до революции на Нижегородскую ярмарку. «Мы не знаем». Оставил ли Николай Иванович какие-либо записи, связанные с потерей отца? Если и да, то они не уцелели. В ответ на критику Николай Иванович решил уйти в отставку с поста директора института и сосредоточиться на научной работе, чтобы избежать дальнейших дисгармоний с оппонентами. В конце ноября он сообщил о своем решении Николаю Петровичу Горбунову. «Неясно». Рассчитывал ли он получить официальную поддержку и этим унять нападки критиков, или действительно был намерен уйти? Вавилов так объяснил свое решение. По-видимому, ряд представителей республик понимают свои функции главным образом как прокуроров в суде над институтом. По моим представлениям, настоящее, чуткое научно-исследовательское учреждение должно идти на несколько лет впереди жизни, а не тащиться в хвосте ее или пытаться непременно попасть в унисон каждый злобе дня. Сегодня мочалкам из люфы, завтра парфюмерным растением, послезавтра каучуконосом и так далее. Думаю, что в первую очередь нужно искать новые сорта по важнейшим существующим культурам, новые виды по важнейшим уже возделываемым родам растений. Я никогда не стремился к административным достижениям. И считаю себя больше на месте в лаборатории, на поле, и в кабинете, и в качестве научного руководителя. Всесоюзный институт представляет слишком громоздкое учреждение для того, чтобы в нем, ведя одновременно глубокую научную работу, заниматься организацией в той сложной обстановке, которую мы сейчас переживаем. За мной... «Имеется огромное число недоимок, чуть не 10 книг, которые мне нужно закончить в ближайшие годы». Он писал, что планам научной работы придает гораздо большее значение, чем экзекуциям в сессии, в наркомземах и в других инстанциях. Вавилов просил освободить его от обязанностей директора института с 1 января 1928 года, чтобы «остаться в скромной роли ученого-специалиста», самое большое заведующим отделом полевых культур, но вообще без всякой претензии на какое-либо заведование. Ответ Горбунова не сохранился, но заявление Вавилова об отставке отклонили, и он остался директором ВИПБ и НК. Спустя год Вавилов окажется в эпицентре противостояния между буржуазными специалистами и новым поколением босоногих ученых подобных Лысенко. Это противостояние погубит его самого и сокрушит изучение генетики в СССР.